Глава вторая. Дим, попаданец. Еще в городе Лара обнаружила, что за нами следят. Люди, не эльфы. Хотя те и нанять людей для этого дела могли. Ума много не надо. Но после того, как мы сдали почти все деньги в гномий банк, слежка прекратилась. Странно. Откуда предполагаемые злоумышленники могли знать о том, что мы при очень немаленьких деньгах? Значит, все-таки эльфы? Или не они? Ничего было не понять, а необоснованные подозрения в таких случаях опасны возможностью совершить ошибку. Потом, через несколько часов после того, как мы покинули город, сзади появились всадники. Темная каким-то невероятным на таком расстоянии образом опознала в одном из них шпиона, следившего за нами еще в городе, и мы прибавили ходу. Можно было, конечно, остановиться и разобраться с ними. Но кто знает, сколько их там на самом деле. Те пытались нас нагнать, но с эльфийскими конями их лошади тягаться не могли. На этом все бы и закончилось, если бы не засада, в которую нас, собственно, и гнали. Ее заметил Ларин ужас. Он вдруг встал на дыбы, перекрыв дорогу, и чуть не собрав всех нас в кучу. Но уже через мгновение там, где мы должны были быть, засвистели стрелы. И из-за поворота впереди появился еще один куда более крупный конный отряд. Лара не растерялась и рванула в сторону с дороги, мы за ней. Вот так несколько дней скакали. Сначала отрывались от преследователей, потом останавливались на отдых, и они нас опять нагоняли. Если бы не скорость и выносливость коней, то нас давным-давно уже поймали бы. Но и они не мифриловые, и даже не железные, тем более, что мы еще могли поесть в седле то кони на ходу нет. Так что рано или поздно, но нас непременно должны были догнать. Один раз устроили засаду преследователям, и потом сами еле вырвались. Отряд из двух десятков всадников мы уничтожили почти мгновенно. Эльфийки стреляли из луков, я из магобластера, Так что ничего сложного в этом не было. Подъехали посмотреть поближе, кто это нас преследует, и чуть не попались. К нам уже неслись с разных сторон еще три отряда по полсотни всадников. Еле выскочили до того, как они замкнули свое кольцо. Так и бежали все дальше и дальше на запад. А там, по рассказам Лары, брошенные земли. Ни городов, ни крепостей, в которых можно было бы укрыться, а сплошные пустыни. «Эледриэль, светлая эльфийка». Третий день бежим от преследователей, и во всем виновата Темная с ее забытыми богами. Я уже начала мечтать, как буду сидеть в замке, в безопасной долине, собирать библиотеку. И опять все рухнуло. Ну сколько можно? Как там Темная сказала? Бог злых шуток. Точно он руку приложил. Только я одного не понимаю, как преследователи от нас не отстают. У них ведь самые обыкновенные кони, и должны уставать сильнее наших». Как будто их подпитывают сильной магией. Жаль в тот раз, когда устроили засаду одной из групп, что охотились на нас. Не успели рассмотреть получше, кто они такие. Я бы и лошадей проверила. Уж что-что, а магию, предающую силы, обнаружить сумела бы. По такой магии иной расы владельца определить можно. И еще много чего. «Нас специально куда-то гонят», — заявила в очередной раз темная. Никто не стал спорить. Она боевой маг и воин, и в таких вещах хорошо разбирается. Да и нам с Димом это уже и так было понятно. Наверняка куда-то в пустыню, чтобы не имелось возможности укрыться от преследователей. Продолжила делиться предположениями более знакомая с местной географией темная. А разве у маленького отряда в пустыне не больше шансов? Спросил Дим. Нет, я понимаю, что у большого неспешно идущего каравана все преимущества. «Но вот когда нужно, наоборот, быстро...» «Так и есть», — ответила я. «Но если не вмешивается магия, а тут без нее точно не обошлось». «Мы с Лариной, ладно, еще долго сможем так скакать. В любом случае намного дольше, чем выдержат сами кони. А человек уже еле держится. Я его по несколько раз в день подпитываю магией жизни. Но и этот резерв не бесконечен. Когда впереди показались какие-то невысокие горы, Темная предложила прорываться туда. Наверное, правильно предложила. Совершенно неважно, какой магии преследователи своих коней подстегивают. Эльфийские в любом случае превзойдут их проходимостью, лишь бы в тупик или что-то вроде того не попасть. Но и это не смертельно. Какими бы крутыми там ни были склоны, мы с темной по-любому сумеем подняться и человека за собой следом затащим. Лошадей придется бросить, но и от преследователей гарантированно оторвемся. «Наверное, я совсем уже отчаялась, если считала такой шаг хорошей идеей. Судя по тому, что преследователи попытались не пропустить нас в сторону этих гор, мысль темной была правильной. Еле прорвались, пришлось отстреливаться, но это даже хорошо. Десяткам врагов стало меньше. В конце концов, они не бесчислены, и если не хотят уставать, то пусть умирают». Ларина «Темная эльфийка». Вот и предгорье, значит, теперь точно сумеем спастись. Но мне от этого совсем не весело. Мы-то выберемся, а коней придется бросить. И именно это-то для меня самое худшее в сложившихся обстоятельствах. Уж лучше, что из вещей потерять. И вовсе не потому, что потом нас ждет очень долгая дорога пешком. А позже на тех лошадях, что удастся купить. Нет, привыкла я к своему ужасу и не хотела его бросать. Вообще, рано я обрадовалась тому, что Бог оставил меня в покое и решил позволить жить после того, как выполнил свои обязательства. Покоя мне уже точно не видать. Всем нам не видать. Как там сказал Вадим? «Жить так, чтобы богам было интересно смотреть?» Варварская пословица. Но в этом случае очень точная. Все они, что боги, что демоны, просто так своего не отдадут. Я теперь можно сказать... Меченная на всю оставшуюся жизнь, какой бы долгой она у меня ни была. Что для божества тысячи лет эльфийской жизни? Наверное, даже меньше, чем для эльфа человеческая. Мгновение. Еще и Элидриэль постоянно на меня косится, считает во всем виноватой. И ведь права. Возразить на такие обвинения совершенно ничего. Только наши с ней отношения наладились. И опять все сначала». А ведь она своей великой миссии тоже до последнего молчала. «Чем я хуже?» Горная тропа становится все более крутой, если это вообще можно назвать тропой. Вряд ли тут часто ходят, скоро и кони по ней не пройдут. Нужно с ними что-то решать уже сейчас. Иначе, если будем тянуть, у них вообще не останется никаких шансов. Развилка на пути определилась за нас. Тропа, идущая вперед, становилась еще круче. Если кони по ней пройдут, то с большим трудом. Зато ответвление, уходящее вправо наоборот, полого шло вниз. Я, конечно, не гном, и врожденного чувства гор у меня нет. Обратилась я к спутникам. Светлая тут же улыбнулась. Идея сравнить меня с бородатым коротышкой ей явно понравилась. Но откуда-то уверена, что там выход. Также нет никаких сомнений, что на этом пути засада, ответил человек. Но если у нас нет шансов, то кони без могут и проскочить. Продолжила я свою мысль. Даже, скорее всего, проскочат. Противник, увидев таких коней, непременно решит, что это уловка. И наоборот, сосредоточит все внимание на предполагаемом месте нашего прорыва. И потом, не станут же враги, кем бы они ни были, преследовать лошадей, не поймав предварительно нас самих. «Наверное, ты права», — согласился муж. Светлая тоже была вынуждена это признать. Перед развилкой остановились ненадолго отдохнуть, пересмотрели все вещи, которые возьмем с собой. Уж лишнего отобрать точно нельзя. А я все это время проговорила со своим ужасом, не хотела меня оставлять, хотя и прекрасно понимал, что у горах не пройдет никак. Но я ему дала задание довести Табун домой, в долину Единорога. Хоть какое-то оправдание тому, что бросает хозяйку. Сняли седла и из веков тоже вытащили почти все. Оставили там только самое ценное из того, что не сможем взять сами. Чем боги не шутят? Может и дойдет мой ужас, летящий на крыльях ночи до долины, и остальных коней за собой приведет. На всякий случай повесила ему на шее сумку с письмами для гилии и князя Валета. Ну вот и все. Дальше пешком. Уж теперь-то нас никто не сможет догнать. «Ужас, летящий на крыльях ночи!» Конь эльфийский, вороной. Я оборачиваюсь, пусть табун видит, что вожак всегда начеку. Все их мелкие хитрости и интриги для него открытая книга. Вороной-жеребец, как бы случайно бегущий рядом с пышно кобылой, пряча взгляд, отворачивается от своей соседки. гнедая с белыми чулками делает вид, что ненароком сделала шаг в сторону, и не пыталась дотянуться до колосьев дикого овса, растущих рядом с нашей тропой. Только северный ветер, редкой для своих мест белой масти, укоризненно смотрит на меня и недовольно фыркает, не понимая, к чему вся эта гонка. Из всей этой компании лишь он успел заработать себе имя, но не строит козни, тайно претендуя на лидерство, как вороной. А добровольно взял на себя заботу следить за отстающими. В долине он станет моим помощником. А Воронова обязательно обломаю. Интриганы должны знать свое место. Но я смотрю не на них. Настоящий вожак и так чует всю возню в табуне. Я вспоминаю о случившемся в дне пути отсюда. На тропе, ведущей к перевалу. Давшая мне имя сказала. Ужас. «Здесь мы должны расстаться. Отведи всех коней домой в долину. Пожалуйста. Я знаю, ты это сможешь. И не смотри на меня с укором. Так надо». Я уводил свой табун. Теперь уже действительно свой табун по боковой тропе. Стараясь идти бодрой и уверенной рысью, а сам разрывался между двумя долгами и ее просьбой. Долг имени обязывал быть рядом с давшим имя. «Защищать и оберегать его. Если погибает давший, вместе с ним умирает имя, и все совершенное под ним принадлежит уже не тебе, дважды безымянному, а тому, носившему его когда-то. Горька участь лишенного имени. Многие предпочитают ей смерть. Двуногим этого не понять. Долг вожака». Главный долг жеребца требовал заботиться о табуне, оберегать его от опасностей, защищать будущее продолжение себя, жертвуя и своей нынешней жизнью и именем. Дорога через проклятые земли трудна и опасна, особенно без двуногих, что владеют магией, а перевалы почти неприступны. Любой другой на моем месте повел бы табун в степь. Постоянное соседство орков и обычных хищников все же предпочтительнее даже краткой встречи с тварями и переходов по каменистым осыпям, но просьба, ее я не выполнить не мог. Пришедшее решение было непростым, но другого я не видел. Я поведу своих коней в долину единорога, это самое лучшее и безопасное место на свете где табун сможет благоденствовать и множиться. Что же до опасностей пути? Ломаная подкова мне цена, если я, лучший жеребец первого леса, не смогу их преодолеть и довести свой табун без потерь. Но пойдем мы не просто так. Остаток дня и первую ночь табун будет двигаться в походном строю, не останавливаясь, как отряд, уходящий от погони. Лишь на рассвете на опушке густого леса или у начала крутой горной тропы я позволю устроить привал. А когда преследователи будут близко, уведут обун беспорядочной толпой, как бы вспугнутой погоней. Пусть враги думают, что двуногие покинули нас здесь, а не днем раньше. Невеликая хитрость, и вряд ли на нее клюнут, но хоть кого-то пошлют на проверку. А значит, и у хозяйки шансов спастись прибавится. Я смотрю на залитый рассветными лучами лук у входа в недоступное нам крутое ущелье. Наша первая гонка окончена. Пусть уставшие кони отдохнут и наберутся сил перед дальней дорогой. Половина дня у нас есть. Раньше никакая погоня сюда не доберется. Двуногое. Я сделал все, что мог, чтобы исполнить долг имени и помочь выжить тебе и твоим спутникам. Засаду чужих двуногих, встреченную ночью, мы проскочили так, что те нас разглядеть не успели и теперь уверены, что идут по нашим следам. Обещаю, когда вы доберетесь до долины единорога, вас будет ждать табун эльфийских коней, многочисленный и процветающий. Если я сам не дождусь встречи, его вожак будет похож на меня, как два волоска в гриве. «Уж об этом-то я позабочусь. Хотя было бы куда лучше, если бы ты встретила совсем малый табун, потому что вернулась не намного позже наш самих. Но это все мечты. Скорость у двуногих совсем мала, и на преодоление такого пути им могут понадобиться годы».